Глава 24 Олег цокнул языком. Так и пребывать мне в недоумении, отчего бутон завял, если бы бабка не начала жаловаться. Куры у нее все подохли, как одна. Я сделал стойку, давай расспрашивать, что с птицей. Грешным делом орнитоз заподозрил. А люди им от птиц заражаются. Бабулька зимой кашу гречневую не доест и высыплет у забора. Ешь ты, пернатые. Может, какая птаха лесная прилетела, всех перезаражала, и бабульку, и кур ее. А что оказалось? Она таблетки свои не принимает, потому что они из химии сделаны, а это яд страшный. Но не пропадать же добру, которого целая аптека скопилась. Вот и набросала хозяйка курям, как она их называет, свои лекарства. Пусть полакомится. А сама лечится водичкой. Ходит на Кузьмино болото. Оно чудесное, почти никогда не замерзает. Доктор прищурился. Почему водоем редко зимой льдом покрывается? Думаете, из-за изменений климата? Морозы уже не те, что были раньше. Нет. За ним Матриона следит. Она никому зла не желает, поэтому воду греет. И шастает Анастасия за волшебной водицей. Все как положено делает. Раз в неделю утром до завтрака туда и обратно. Кружечка у нее чистая, алюминиевая, кипятком омытая, и бедончики еще советского производства эмалированный. Никакой химии, вся посуда натуральная. Наполняет бабка емкость и домой шкандыбает. Путь для нее не близкий, мощная прогулка получается. Да еще три литра с собой. Для ее возраста это прямо фитнес-марафон. Конечно, сил у нее нет. От целебной водицы аппетит старуху покинул, Зато явилась его подруга тошнота, сестра рвота и общий их муженек понос. Позвонил я ее сыну, велел матери к себе забрать, или в пансионат платный для идиоток определить. Слава богу, теперь она в городе. Олег протяжно вздохнул. Думаете, Анастасия одна такая? Про Кузьмино болото легенды ходят. Вода его от бесплодия лечит, мигрень убирает, молодость возвращает. Но! Просто прийти и нахлебаться не ни. Надо только с разрешения Кузьмы действовать. А если его не спросить, Матрёна тебя жизни быстро лишит. Как вам такое?» Я улыбнулся. «Интересно, каким образом можно получить согласие на питьё грязной воды от много лет назад умершего мужика?» «Вас только это удивило», — хмыкнул Олег. «С Кузьмой элементарно связаться. Надо обратиться к Луше, она соединит с ним». «Луша?» — заморгала Эльвира, которая до сих пор сидела тихо. «Лукерия», — уточнил Олег. «Всех в близлежащих селах знаю, но про эту мадам тогда впервые услышал». Анастасия рассказала, что она потомок Кузьмы, связь с папочкой поддерживает, но живет в Москве. Надо ей позвонить, поговорить с ней, узнать волшебные слова и произнести их на берегу болота. Кузьма их услышит и пошлет тебе свое благословение. А без пароля от луши нечего к хранилищу гнилой воды соваться. Лукерия не бесплатно помогает, но Анастасия денег с пенсии накопила. Угу, пробормотал я. Все не так просто, оказывается. Можете контакт Лукерии дать, если он у вас есть. «У Анастасии на холодильнике под магнитом бумажка висела», — сказал доктор. Записал номерок. Набирал его пару раз, там автоответчик. Текст весь точно не помню. Но суть в том, что она принимает только по рекомендации и в свободное время. Годы текут, века бегут, в космос мы полетели, интернет освоили. Все меняется, а тупость остается в своем первозданном виде. И что тут делать?» Прививку от глупости придумать, рассмеялась Сильвира. Свежо придание, довериться да с трудом, усмехнулся доктор. Это вы еще про кладбище чужих секретов не знаете. Что это такое, изумился я. Ближайшая родня к Кузьмину болоту, фыркнул доктор. Но возникла недавно и поэтому пугает. Простите, не понял, тихо сказал я. Что это за кладбище? Почему оно у всех страшит? «Зима у нас в последние годы не холодная, малоснежная. Климат меняется», — вдруг сказал мой собеседник. «Даже в лесу в снег по пояс не провалишься». В прошлом году, в марте, приехал я, как обычно, к своим старушкам и решил табличку проверить. Не сомневался, что предупреждение сорвали. Что за табличка была? Когда я узнал про волшебное болото, сообразил, что не зарастет к нему народная тропа и воткнул у гнилого водохранилища предупреждение. «Пить запрещено, отравлено». «Думаете, помогло?» «Сомневаюсь в успехе вашего предприятия», — вздохнул я. «К моему следующему визиту предупреждение пропало», — кивнул доктор. «Но я упорный, решил новое поставить, привез его. Но перед тем, как делом заняться, уж простите за подробность, понадобилось мочевой пузырь опорожнить. Лес вокруг, один стою». А неудобно прямо на месте брюки расстёгивать, потому что на поляне нахожусь. Отошел в лесок, огляделся по сторонам. Ба! Чуть поодаль. Могилки маленькие, словно там кого-то крохотного зарыли. Все за общей оградкой. Ну, прямо погост, только для мышей. К дереву доска прибита. Кто кладбище тронет, на месте умрет. Если жив останется, заболеет, заживо сгниет. Не веришь — проверь. «Как вам такое?» Меня охватило любопытство. «Кого там зарыли?» Доктор округлил глаза. «Не знаю. Спросите у Нинель». Только что беседовал с ней. Женщина ничего про захоронение не сказала, удивился я. Вот про Кузьмино-болото в подробностях поведала. «Вы ей денег даете», — улыбнулся врач. «Уже заплатил». «Но вы, небось, кладбище мы и не интересовались?» «Сейчас впервые о нем от вас услышал». «Тогда заведите с ней новую беседу», — рассмеялся медик. «Положите на стол раскрытый кошелек, задайте прямой вопрос. Сколько хочешь за информацию?» «Женщины хитрые создания. Не проявили вы интерес к погосту? Так зачем языком болтать?» Нинели так много интересного сообщила», — встал я на защиту уборщицы. «Вы говорили, что захоронение не у самого водоема, надо в сторону отойти». Вероятно, книжина туда даже не заглядывала. «А вы поинтересуйтесь», — не сдал своих позиций Олег. Эльвира встала. «Мы пойдем, нам поговорить надо, а к тебе я опять Нинель пришлю». На короткое время я остался один и сумел осуществить давно напавшее на меня желание унять зуд головы. Я засунул петерню в голову. «Ну как тут не вспомнить афоризм Козьмы Прудкова? Три дела, однажды начавши, трудно кончить. А. Вкушать хорошую пищу. Б. Беседовать с возвратившимся из похода другом. И В. Чесать, где чешется. Примечание. Под коллективным псевдонимом казьма Прудков в 50-е и 60-е годы XIX -го века публиковались братья Жемчужниковы Алексей, Александр и Владимир и их двоюродный брат Алексей Толстой. Конец примечания. Дверь приоткрылась, на пороге замаячила фигура уборщицы. «Здрасте», — тихо сказала она. «Еще раз добрый день», — улыбнулся я. «Уж простите, вновь вас побеспокоил, оторвал отдел. А время — деньги. Что ж, готов компенсировать все причиненные неудобства. Садитесь, пожалуйста». «Что за кладбище находится неподалеку от Кузьмина болота?» кто там похоронен». «Дорого очень», — неожиданно сказала Нинель. «А то бы сама воспользовалась». «За место захоронения надо платить?» «Деньги отдают за встречу с великим жрецом», — прошептала книжина. «Тогда бесплатно зарываешь там беду». «Ну, конечно, не даром, ведь за вход ого уже сколько отдал. А кому просто с запиской в землю опустить без занятия, тогда тридцатку за упокой». Тридцать тысяч? Большая сумма. Для кого-то это копейки, печально произнесла Нинель. А для меня неподъемная сумма. Будь на руках столько свободных средств, закопала бы свою беду и конец несчастьем. Но где мне столько найти? Можете показать мне погост и заодно про него рассказать, попросил я. Так рабочий день еще идет, возразила книжина. Договорюсь с госпожой Хоткиной, пообещал я и напомнил и я с удовольствием заплачу вам». «Хорошо», — повеселила Нинель. «Только надо идти в Бакино. Вроде близко, но пешком далеко». Я встал. «У меня машина во дворе. Поедем». «Сейчас только оденусь», — встрепенулась книжина и убежала.